Глава 38. Как давно мы вот так не смотрели друг другу в глаза. Молча, целых несколько секунд, что кажутся, неправдоподобно длинными, время будто решило ненадолго остановиться. Двенадцать лет прошло, двенадцать лет, как у меня больше нет лучшего друга. И если отбросить все-все, то я не солгу, если скажу, что я скучаю. Тоскую по крепкой мужской дружбе. Друга близкого я так себе и не нашел. Но в этом все-все и дело. Его уже не переступить. Оно слишком широкое, слишком глубокое и темное. Ты хотел меня видеть? В собору смотрит внимательно, взгляд колючий. Он спокоен, но крайне собран. Хотел. Поговорить надо, кивая в ответ». Девушка-бариста приносит две чашки кофе и ставит с подноса на стол перед нами. Горько манящий аромат щекочет ноздри, а еще одна короткая пауза заполняется лишь негромким бормотанием телевизора с нейтральной музыкой без слов. — Спасибо. Коротко благодарю ее. Саб же и глазом не ведет. — Что-то еще? — Нет, спасибо. Девушка уходит обратно за стойку, а я возвращаю взгляд к Сабу. — Говори. — Мне надоело воевать, Сабур. — Говорю откровенно, как есть, но про осторожность не забываю. — Двенадцать лет. Ты не устал? — Я полон сил. — Я, собственно, тоже, но мне надоело. Я предлагаю прекратить. Скоро, как ты знаешь, новый аукцион. Еще два здания на набережной. Ты давно хотел открыться у реки. Набережная длинные, всем места хватит. Я не буду участвовать в торгах. Он молчит несколько секунд, смотрит на меня, пытаясь понять, в чем подвох. Но его нет. Все как на духу, блядь. Щедрое предложение. Хмыкает и делает глоток кофе. И неожиданное. Я думаю, прошло достаточно времени, чтобы научиться сосуществовать в одном городе. Война изматывает. Она деструктивна. Сабуров кивает, скинув брови. Не доверяет мне. Признаться, я бы тоже отнесся скептически. Предложил мне внезапно сложить шпаги. Он ведь действительно очень хотел открыть филиал на набережной. Бился за это несколько лет, но пока так и не получалось. Процесс размещения заведения общепита вдоль реки контролируется через аукционы администрации, и у САБа никак не удавалось выиграть. — И что же ты хочешь взамен? — Ирину. Ты не маячишь на ее горизонте ни по каким причинам. Оставляешь ее в покое. Сабуров опускает голову и усмехается. Он совершенно не удивлен моими условиями. Условием Всего лишь одним. — Скажи мне, Гордей... — снова поднимает глаза и немного прищуривается. — А какая тебе разница? Ирина больше не твоя жена. Какие у тебя основания есть просить меня оставить ее в покое? — Я понимаю, Сабур, у тебя есть право злиться, как и у меня. Мы оба тогда сотворили нехорошее, но прошло двенадцать лет. У нас с Ириной дочь и десять лет брака за плечами. — Вот именно, что за плечами. Ты забрал у меня женщину, Гордей. Твоя Рита была шлюхой, а Иру ты отнял подлостью. Я не умоляю своей вины перед тобой, но и твое предательство никогда не прощу». «Вы в разводе. Она больше не твоя жена. Я тебе ничего не должен». Как я и думал, он не оставил идею заполучить Ирину. «И мне кажется, дело тут совсем не в любви. Месть. Гештальт закрыть». «Развод не важен. Это лишь формальность временные трудности в нашей семье. Наш и САП. Ирина — моя женщина», — говорю твердо и четко, чтобы он уяснил это. Но в ответ Сабуров снова усмехается и смотрит свысока. Была твоей женщиной, а теперь уже не твоя. Ты опоздал, дорогой друг, смотрит многозначительно. Грудь простреливает и в районе сердца не имеет, неосознанно сжимая руки в кулаки, ощущая ритмичную быструю пульсацию в виске. Представить, что Ирина, моя Ирина, принадлежала другому, нереально. «Невероятно больно!» «Ты лжешь», — отвечая Сабу как можно спокойнее. «А ты сам у нее спроси». Он подмигивает мне и встает из-за стола, бросает возле нетронутой чашки купюру. Мозг застилает, заливает жгучей жижей ревности. Она струится по венам, разъедает ткани на своем пути. «Я ему не верю». «Ни одному твоему слову я не верю», — меня тоже подрывает. — Ира бы тебя на три метра не подпустила. — Уверен. Он выгибает бровь, пронзая меня еще раз. Сказать, что внутри не селится жгучее сомнение, я не могу. Мне стоит не человеческих усилий не вцепиться ему в воротник и не вытряхнуть душу. Пальцы горят, перед глазами красная пелена. — До встречи на аукционе, Гордей. Спокойно, с насмешкой говорит мне Сабур, А потом, одернув полы пальто, уходит. Я опускаюсь обратно в кресло. Бросаться в догонку и устраивать потасовку желаний нет. Ну, точнее, есть, но я давлю его. Это ни к чему хорошему не приведет. Может, еще кофе? Негромко подает голос девушка бариста. Опускаю взгляд на чашку, а ощущение растерянности нарастает. Часть меня кричит, что Ира не могла. Она бы не стала, но другая. Это я лгал ей, не Сабур. Это я так легко отпустил ее, не он. Это я причинил ей боль, а не он. Сабур же, словно рыцарь на белом коне, выплыл перед ней в сияющих доспехах, дождавшись, когда в наших отношениях проляжет трещина. На месте Иры я бы сравнил и мог сделать выбор не в пользу себя. Телефон оповещает о входящем на электронку. Лиза, наконец, выполнила мое поручение. Документ. В нем список, локация и время. Офис, офис, офис. Несколько заходов под полночь и рано утром из моей новой квартиры. А потом... хм, Неделю назад в 12.50 из кофейни Мята. Оттуда же в 12.08 три дня назад. Смотрю по картам. Кофейня мята в двадцати минутах езды от моего офиса, и я в ней никогда не бывал. Смотрю фотки в интернете, понимая, что интерьер мне знаком. Когда вспоминаю, откуда, внутри все обдает кипятком. Это то самое место, которое я видел на фотографии, что показывала мне в своем телефоне Маргарита. Именно там встречались Сабуров с инспектором по пожарной безопасности, который имел нас по полной. Именно там, на спинке диванчика, рядом с собором, лежало пальто Ирины.